Глава 35 Ада входила в зал совета, исполненная решимости осуществить задуманное, и все же руки ее слегка дрожали. Сегодня здесь было непривычно шумно и многолюдно. Расширенный состав не собирался уже давно, и стоящий в помещении много многоголосый гул неприятно ударил по напряженным нервам. Сейчас ей меньше всего хотелось видеть здесь восторженные лица предводителей молодых кланов, неопытных и потому пока редко бывавших в этом зале. Но этого требовал закон. Окрыленные высокой честью новички наперебой демонстрировали друг другу свой еще не вполне привычный статус и вполголоса обсуждали небывалую причину внеочередного заседания. При ее появлении разговоры мгновенно смолкли, а головы склонились в приветствии. Ада неторопливо прошествовала к креслу во главе стола и жестом пригласила сесть членов совета. Взгляд ведающий, скользнув по залу, невольно остановился на пустом кресле по левую руку от нее. Его кресле. Тупая игла боли кольнула сердце. Напротив пустовало место Лины. Пальцы до боли стиснули резные деревянные подлокотники. «Предавший тьму должен понести заслуженную кару». Она поймала вопросительный взгляд Натана и чуть заметно кивнула. «Привести!» «Обвиняемого!» — распорядился он. Взгляд Ады устремился в пустоту. Она не пошевелилась, когда вновь раскрылись тяжелые двери, не повернула головы, когда конвой ввел обвиняемого в зал. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда ляск цепей возвестил, что коленно преклоненный преступник ждет начала суда. Ее голос звучал ровно и спокойно. Она сама поразилась холодному отстраненному безразличию, сковавшему ее. Мар перечислял совершенные ищущим злодеяния. Члены совета, мрачнее с каждым словом, пораженно молчали и бросали на обвиняемого гневные взгляды, а ада сидела неподвижная и отрешенная как каменная статуя замаром поднялся натан и поинтересовался всем ли понятны обстоятельства дела таны синхронно закивали головами никто не усомнился и не пожелал задать уточняющих вопросов все было слишком очевидно лишь когда покончив с формальностями Натан обратился к обвиняемому. Веки ады слегка дробнули. «Райан Ривз, можете ли вы что-то сказать в свое оправдание?» Тяжелая тишина повисла в воздухе, и, будто распоров ее, упало слово. «Нет». Пораженный вздох пронесся по залу. От звука его голоса Ада вздрогнула, но все же заставила себя держать голову прямо. Натан мрачно кивнул и задал следующий, положенный протоколом вопрос. Райан Ривс, признаете ли вы предъявленные вам обвинения? Молчание. Райан Ривс. Молчание. «Райан Ривз, отвечайте на вопрос!» Молчание. Стражи, стоявший по бокам от ищущего, резко тряхнули его за плечи. Но лишь звон цепей по камню пола нарушил тишину. Гвард, глава клана испытующих, поднялся с места и с поклоном обратился к ведающей. «Если Верховная Жрица желает получить ответы, мне необходимо лишь время и прерогатива задавать вопросы». «Тихим, как шелест листвы», — голосом произнес он. От этих слов что-то внутри ады болезненно сжалось. Перед глазами помимо воли возник душный каменный мешок, пропитанный запахом крови и пота, где вдоль стен, освещённые алым светом раскаленных в жаровне углей, висели жуткие пыточные инструменты и еще изуродованное тело человека, распятое цепями на стене. Тот единственный допрос, на котором она присутствовала, ведущая запомнила навсегда, и лучше бы этого опыта Не было в ее жизни, но так было нужно. Этого требовал обычай. С тех пор она лишь отдавала приказ, и через некоторое время ей приносили требуемые сведения. Она никогда не думала о том, как они добывались, запрещала себе думать. Попавшие в застенки подземелья чертога заслуживали смерти, и этого было достаточно. «Всегда. Всегда, но не сейчас». «Благодарю, гвард. Но в этом нет нужды», — ответила Ада, следя, чтобы голос звучал спокойно. «Доказательств вины вполне достаточно, чтобы вынести приговор без признания обвиняемого». «Я хочу услышать мнение совета». «Смерть ему». «Смерть предателю!» Понеслось со всех сторон. «Мало ему одной смерти. Самая жестокая казнь для него будет слишком милосердной!» Ада подняла руку, и крики смолкли. «Прошу подняться тех, кто выступает за смертный приговор». Предводители молодых кланов начали вставать один за другим. Первым из великих танов поднялся Натан, за ним Гвард и Эрик. Последним, с тяжелым вздохом, поднялся с кресла Мар. Адда обвела взглядом совет, стоящий в полном составе. «Единогласно», — произнесла она ровным, неживым голосом. На этом расширенное заседание завершено. Попрошу остаться только основной состав для обсуждения деталей исполнения приговора. Предводители молодых кланов с поклоном оставляли свои места и направлялись к дверям. При этом большинство, проходя мимо райна бросала на него ненавидящие взгляды. Наконец все они покинули зал, теперь на контрасте, казавшийся почти пустым. Ада откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Совет приговорил предателя к смерти. Прошу великих танов принять решение о способе казни не меняя позы, тихим голосом произнесла она. «Поскольку он не желает объяснять мотивы своих поступков и не пытается оправдаться, его вину можно считать доказанной», медленно произнес Эрик, не сводя глаз с закованного в цепи узника. «Он не хочет признаться в совершенных преступлениях и не раскаивается в содеянном». Значит, недостоин снисхождения. А раз так, то и покарать его следует по всей строгости закона. Вардан, каково наказание за предательство и попытку убийства Верховной Жрицы и главы клана? Тринадцатая. Смерть. Едва слышно произнес хранитель бледными губами. В зале повисла тишина. До ады не сразу дошел смысл произнесенных Варданом слов. А когда дошел, она, подчиняясь сиюминутному порыву, повернула голову, и ее глаза встретились с его глазами. Два бездонных Черных омута боли, напротив, и мир исчез. Там на коленях, закованный в цепи, бледный и изнеможденный, стоял не человек, тень. Лицо его заострилось, еще больше обнажая и без того выразительные скулы, превращаясь в подобие посмертной маски. Глубокая синева пролегла под глазами, а плотно сжатые губы приобрели землистый оттенок. На этом лице жили только глаза. Но в них плескалась такая боль, что казалось, они излучали ее вовне, как излучает тепло-горящая свеча. А да... Задрожала всем телом, не в силах справиться с ее волной отчаяния. Решимость, ни о чем не думая, выполнять поставленную задачу, развеялась как дым. Зал совета, люди, сидящие вокруг, перестали существовать. — Райан, — прошептала она, — пожалуйста, скажи, что все это ложь что ты не предавал тьму и не отступал от того, что было целью твоей жизни. Скажи, что настоящим ты был тогда, а не сейчас. Скажи, что все эти годы ты был самим собой, а сейчас что-то заставляет тебя играть роль предателя и убийцы. Скажи, что ты не виновен в преступлениях, в которых тебя обвиняют». Скажи хоть что-нибудь, чтобы я могла усомниться в том, что самый преданный и благородный великий тан темного клана оказался предателем и убийцей. Голос ады сорвался. Райн подался вперед, и губы, подчиняясь вспыхнувшей в душе буре, уже начали произносить слова ⁇ Ада, я ⁇ Ищущий осёкся. Глаза его потухли, плечи сгорбились, и он едва слышно прошептал. «Мне нечего сказать».